Третье. Доктор психиатрии, старший комиссар полиции Ярослав Клейноцкий восседал, закинув ногу на ногу, и попыхивал трубкой, взирая на них спокойным, спрятанным за толстыми стеклами очков взглядом. Портрет профилировщика дополняли коротко подстриженные седые волосы, бородка, тоже короткая, водолазка, твидовый пиджак, брюки — и красные спортивные ботинки. Одежда на нем слегка висела, и Шацкий подумал, что еще не так давно Клейноцкий был полнее. На щеках дряблая кожа. манера одеваться и замедленные движения свидетельствовали, что за многие годы он привык к своей туши. Видимо, осунулся из-за болезни, или же сердобольная женушка сочла, что ее не прельщает перспектива овдоветь из-за холестерина. Помимо Клейноцкого и Шацкого в конференц-зале прокуратуры присутствовали Бася Собирай и Леон Вильчур. Тот успел провести профилировщика по местам преступления. Окна были закрыты с жалюзи, на большом экране демонстрировались фотографии трупов. Собирай сидел спиной к экрану, не желая взирать на все это. Клейноцкий пыхнул еще раз трубкой, и поместил ее на специальные подставочки, которые незадолго до этого вытащил из кармана. Приди в голову организовать конкурс на типичного краковского интеллектуала-сноба, со старшим комиссаром полиции выбор оказался бы прост — либо гран-при, либо председатель жюри. В Шацком мгновенно отозвалось раздражение. Оставалась надежда, что за этой гипертрофированной формой откроется содержание, далекое от ясновидения, в наукообразной упаковке. Представьте себе, дорогие коллеги, что несколько дней назад я принял участие в конкурсе на самое польское выражение. И знаете, что я предложил? — Хрен моржовый! — невинно улыбнулся, невысказанный вслух догадки Шацкий. «Жалчь — жалчь напыщенно произнес Клейноцкий. И по двум причинам. Во-первых, слово сие состоит... исключительно из букв диатрическими знаками так характерными для польского и только польского языка что придает ему столько своеобразия. мать то не уж ты это правда не уж он и впрямь сидит здесь и слушает всю эту трепотню во вторых несмотря на изысканность самого слова заключает она в себе некую обобщающую сущность символически представляя природу сообщества которое Признаемся, со всей откровенностью, чрезвычайно редко этим словом пользуется. Хотя передает некое присущее проживающим на берегах Вислы особям ментально-психическое состояние, разочарование, фрустрацию, насмешливость, подпитанную дурной энергией и ощущением того, что жизнь не удалась, установку «против всех и вся на свете», а в придачу «постоянное недовольство». Клейноцкий прервался, выбил пепел из трубки и в задумчивости начал вновь ее набивать, выбирая табак из бархатного мешочка. По помещению разошелся аромат ванили. — Почему я об этом заговорил? — Мы тоже задаем себе такой вопрос. Не выдержала собирай. Клейноцкий вежливо и поклонился. — Вне всякого сомнения, дорогая паня прокурор. А говорю я об этом, и бы заметил, что кроме преступления в состоянии аффекта, существует еще нечто такое, что можно было бы назвать преступлением в жалчи. Оно довольно характерно для того уголка на земле, который мы, хотим того или нет, называем родиной. Аффект — это внезапный взрыв эмоций. Это импульс и слепота, которые упраздняют эмоции. Все наложены культурой сдерживающие факторы. На глаза падает кровавая пелена, и важно лишь одно — убить. Желчь — это решительно нечто иное. Желчь накапливается потихоньку, по капельке. Поначалу лишь изредка случается отрыжка. Потом она переходит в неприятную изжогу, мешает жить, раздражает своим постоянным присутствием, как ноющий зуб. С лишь разницей, что причину желчи устранить во время одной процедуры невозможно. Мало кто знает, как с ней жить, а тем временем каждая минута — это еще одна капелька действующая на нервы раздражения. Кап, кап, кап. Каждому капанию сопутствовала затяжка трубкой. И в конечном счете мы чувствуем одну лишь желчь. Ничего иного у нас не остается, и мы готовы на все, чтобы с этим покончить, не чувствовать горечи, унижения. Это как раз тот самый момент, когда люди бросают все к чертовой бабушке, если, к примеру, желчь накапливалась на работе. Некоторые сбрасывают самих себя с моста или с крыши высотки, иные же набрасываются на других. на жену, отца, брата, и, мне кажется, именно с этим мы имеем дело в данном случае. Он указал трубкой на бледный труп Эли Будниковой. Короче говоря, приступаем к конкретике, — вставил Шацкий. Не иначе. Вряд ли вы допускали мысль, что я собираюсь гнать Пургу целый день. Собирай подняла бровь, но не произнесла ни слова. У Вильчера не дрогнула даже века. Сидящий до сего времени молча и абсолютно неподвижно, он, видимо, счел, что вступительные игры закончились, и пора приступать к делу. Выразилось это в том, что он слегка наклонился на стуле и, оторвав фильтр, закурил. — Признаюсь, дело странное, — заговорил Клейноцкий. Ашатский подумал, — начинается. Он всегда считал профилировщиков своего рода ясновидящими, которые забрасывают следствие таким количеством информации — что некоторая часть этого наверняка подходит. О том, что по дороге были какие-то нестыковки, никто позднее не помнит. Если бы не то обстоятельство, что в обоих случаях убийца одно и то же лицо, а это не подлежит никакому сомнению, я бы предположил, что в случае второго убийства вы имеете дело с подражанием. Слишком уж тут много различий. — Например? — спросил Шацкий. — Обе жертвы погибли от потери крови. Будто бы сходство, но посмотрим на детали. У мужчины очень аккуратно перерезаны паховые артерии. Решение в некотором смысле легалтное. Кровь вытекает чрезвычайно быстро. Конец, точка. У женщины же горло раскурочено так, что напоминает жабры, а это означает несколько ударов ножом в бешенстве. У него было нестерпимое желание наказать ее, унизить, обезобразить. И то, что кровь заливает ей лицо и тело, что брызжет на него самого, ему не мешало. При таком способе убийства там должно быть все забрызгано кровью. Шацкий вспомнил широкую кармазинную лужу на втором этаже покинутого особнячка. То есть первое преступление совершено в Желчи, и теоретически оно должно было бы закрыть дело. Убийство совершено... Желчь вытекла, вместе с кровью жертвы. Затем приходит спокойствие, потом чувство вины и угрызения совести. Такова динамика. Но он почему-то убил во второй раз. Клейноцкий встал и принялся расхаживать по залу. К тому же обе жертвы были раздеты. Будто бы сходство. Но посмотрим на детали. Женщина в голом виде подкинута в общественное место. то есть унижена в очередной раз. Все это явно показывает, насколько сильна была потребность в убийстве. Поэтому можно исключить, что убийца, чужак или случайное лицо. Мужчина же висит в укромном месте. Мало того, бочку можно даже интерпретировать как одежду. В конце концов, она не нанесла ему особого вреда. То есть все выглядит так, будто убийца на сей раз подсознательно стеснялся своего поступка, в то время как раньше жаждал, чтобы о нём услышал весь мир. Почему? Этого мы пока не знаем. Но я советую предположить, что ключом к загадке является первое убийство и стоящие за ним мотивы. Второе же, с позволения сказать, является дополняющим, оно не ключевое. — Извините за циничный тон, но я отдаю себе отчет в том, что на данном этапе вас прежде всего интересует поимка убийцы. — Вы все время говорите «он», — вмешалось собирай Что, профиль подходит для мужчины? — Очень хороший вопрос. Именно об этом я и хотел теперь сказать. К сожалению, по нескольким соображениям нельзя исключить и женщины. Прежде всего, жертва не была изнасилована. Крайне редко случается, чтобы охваченный жаждой убийства мужчина не овладел женщиной без чувств, поскольку это стало бы для нее дополнительным унижением. Кроме того, лицо жертвы осталось нетронутым, а ведь убийца безбожно разворотил ей горло, что то уже может указывать на женщину, поскольку для женщин лицо — это как бы визитная карточка, манифестация красоты. свидетельствующая о высокой ценности и лучшем положении в обществе. Уничтожение визитной карточки для женщины является табу в большей степени, чем для мужчины. Ну и, наконец, то, о чем я говорил раньше. Первое преступление – типичное убийство на эмоциональной почве. Второе же совершено как бы по обязанности, потому что, возможно, такого был план мести а женщины — существа в большей степени приверженные системе. Мужчина бы зарезал, снял тем самым напряжение и на дальнейшее мог бы махнуть рукой. А женщина отметила бы галочкой первый пункт и приступила ко второму. Разумеется, я не утверждаю, что убийца является женщина. Я лишь полагаю, что, к сожалению, этого исключить нельзя. «Славно же вы нам помогаете», — — извинительно заметил Шацкий. — не подтвердить ничего не можете, не опровергнуть. Вот все возможно. Это не продвигает нас вперед. — Шерфы не погибли в одном и том же месте. Что вы скажете насчет данной конкретной информации, прокурор? — Ошибаетесь, — заскрипел сзади Вильчур. — Ваше звание не гарантирует непогрешимости, инспектор, — возмутился Клейноцкий. Очевидно, он не привык, чтобы провинциальные легавые именили себя выше по званию. Исследования показали, что под второй жертвой была также кровь первой. Вполне возможно, что показали. Вполне возможно, что она там и была. Однако советую проверить еще раз, взяв пробы в нескольких местах. С психологической точки зрения маловероятно, чтобы убийство под влиянием эмоций было совершено в таком труднодоступном месте. Второе — да, оно совершено хладнокровно, но первое — нет, абсолютно исключено. Но если убийца приложил все старания, чтобы подкинуть туда кровь первой жертвы значит, он очень не хочет, чтобы вы нашли место, где она была убита. Шацкий взглянул на Вильчера, тот только кивнул головой. Нужно будет проверить. «Благодарим вас», — сказал он Краенотскому. Подтверждение нашей версии действительно необходимо. Будет ли очередное нападение? Возможно ли, что это серийный убийца? Нет, профилю серийного убийцы он не соответствует. Как я уже говорил, все скорее похоже на осуществление некоего плана. Месть — вот мотив, который приходит в голову в первую очередь. А значит, если план предусматривает дальнейшие жертвы, тогда он продолжит убивать». Что на это указывает? Надпись, оставленная на месте преступления. Если бы дело было законченным, ему бы не захотелось играть в эти игры. То есть, это игра. Или указание на причину мести. Часто мстителям недостаточно смерти того, кого они обвиняют в несправедливости. Жертву надо еще и опозорить. Мир должен узнать, за что она понесла наказание. «Разумеется, есть и третья возможность. В конце концов, убийцы, как и мы, живут в метакриминальном пространстве». «Догадываюсь, куда вы клоните», — вздохнул Шацкий. «Они смотрят те же фильмы, и убийца мог нацарапать пару случайных цифр, чтобы сбить нас с толку». «Именно так», — Клейноцкий протянул руку и выключил проектор. «Простите, я уже не в силах смотреть на трупы». В помещении воцарилась тишина. «А все-таки встреча с Клейноцким оказалась плодотворной», — подумал Шацкий. «Нужно отдать ему должное. Мыслит весьма логично и не допускает, чтобы избыток теории заслонил действительность. Предположим, что в этом списке есть еще человек, возле имени которого убийца надо поставить галочку. Кто это может быть?» «Этот человек должен быть связан с предыдущими жертвами», ответил краковский профилировщик. «Сначала жена, потом муж. Не думаю, чтобы теперь пришла очередь продавщицы из Белостока. Член семьи или многолетний друг, или кто-то из той же компании. Если вам удастся узнать, о чем речь в этом деле, если найдете следующую потенциальную жертву, прежде чем убийца совершит очередное преступление...» Клейноцкому не нужно было продолжать. С тех пор, как возникло это дело, Шацкий каждую минуту слышал в голове тиканье часов. Просто теперь часы тикали громче и быстрее. Если они найдут потенциальную жертву, найдут и убийцу. Мужчину или женщину? Несомненно, кого-то, кто связан с семьей Будник. Исключено, что он уже знает этого человека. Шацкий взглянул на Собирай, Она все еще расспрашивала Клейноцкого о каких-то пустяках, потом перевел взгляд на Вильчера. Тот разговаривал по телефону в углу зала. Он подумал о Шиллере, о Мищик, о Муже Собирай, о странном подолгоанатоме Мясницком, о судье Татарской, о мужчине, который остановил его утром возле магазина. Все они были каким-то образом повязаны, знакомы с самого детства. Проводили время в одних и тех же местах, распускались сплетни, узнавали чьи-то тайны. Он не был параноиком и не допускал мысли о заговоре молчания с Андомижан, но заметил, что все чаще старается быть сдержанным в контактах со своими новыми земляками. До сего времени он только предчувствовал, что решение загадки кроется в стенах старого, возникшего на заре польской истории города. Теперь он был в этом абсолютно уверен.